670 год. Римская империя. Таврида. Полукровка Михар. Итак, мне дали трое суток на подумать. Ну что ж, спасибо большое, что сразу не продали коллегу в рабство. Я в очередной раз глянул на свою культю. Рана заживала достаточно бодро, а на бедре вообще остался чуть-чуть синеватый шрам. Интересно, чем таким они здесь лечат? Пока не понимаю. И вообще пастырь говорил о протезе, который будет не хуже моей живой руки. Тогда непонятно. Чего они пуляют стрелами и машут мечами, а пороха и огнестрела не наблюдается? Что, порох изобрести сложнее, чем создать протез? Что-то тут не так. Чего-то я не знаю, не хватает информации. В келью вошел послушник Алипий. Принес мне обеденную похлебку кусок ржаного хлеба и воды. Воды целое ведро. Зачем так много? Я им что, верблюд, чтобы ведрами пить? Нет, температура здесь жарковатая, но на улице. В келье из-за каменных стен вполне прохладно. Решил спросить об этом Алипия. Говорить с ним никто не запрещал. Олипий, ты зачем воды целое ведро притащил? Смывать в уборной, когда справишь естественные надобности, ответил послушник. «А куда все это дерьмо утекает? У вас что, канализация?» – не удержался от вопроса я. «В выгребную яму. Потом послушники выносят это на поля». «Естественное удобрение полезно для растений», – ответил Алипий и вышел из кельи. «Охренеть! Здесь что, маму вашу, Япония?» Я слышал, что в Японии используют человеческие отходы для удобрения почвы. В кельи действительно имелось место, отгороженное перегородкой, а там... Дырка в полу. Могли бы и унитаз изобрести, а то какие-то непонятные протезы изобрели, а на унитаз мозгов не хватило. Я встал с кровати и подошел к столу. Взял деревянную ложку и попробовал похлебку. Ага, супчик-голубчик. Не борщ со сметаной, конечно, но есть, похоже, можно. Выхлебал баланду, съел хлеб, запил водой. Вновь улегся на кровать, заложив руки за голову, точнее, одну руку. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Я в теле какого-то придурка, которому отрубили руку. А придурок вовсе не придурок, а внук некогда грозного Кагана. То, что удалось вытащить из памяти пациента. У него было три сотни всадников, так сказать, личный отряд. Неплохо пристроился пацан. Свои солдаты имеются. Сто бойцов погибли в бою с легионерами. А где остальные две сотни? Справляют поминки по хану? Не смешно. Мне предлагают стать послушником или легионером? Послушником точно нет. Чтобы три года таскать дерьмо за братьями по вере? Увольте. Это точно не мой предел счастья. А что легионер? Стать солдатом и воевать за Римскую империю? А что, вполне возможно. Как минимум разберусь, как здесь воюют. Опять же, при варианте установки мне протеза. Что такое протезы, я знаю, видел у ребят, когда лежал в госпитале после ранения. Как с таким воевать, пока не представляю. А что у меня есть из плюсов, чтобы адаптироваться здесь? Тело, в которое я попал, умело хорошо стрелять из лука. Пастырь говорил, что пацан уложил много легионеров. «Допустим, что методом медитации я смогу синхронизировать свой разум и возможности тела. Ведь с верховой ездой получилось. Сюда доехали, а я даже задницу себе не натер. В легионерах наверняка подучат, как там железной и острой палкой махать». Пока гонял в голове разные мысли, наступил вечер. На ужин принесли кашу и хлеб. Для попить снова вода. «Ладно, не жалуемся. Русские не сдаются». После ужина я фактически сразу уснул. Следующий день у меня прошел однообразно. Ел, пил, гадил в дырку, что в полу. Пробовал придумывать план побега, но ничего умного в голову не пришло. При побеге могут запросто грохнуть, тем более меня об этом предупредили. А умирать я сейчас не собираюсь. Как минимум до того, пока не наступит момент, когда можно плюнуть на свою жизнь и забрать с собой парочку врагов. Подождем и посмотрим, как будут развиваться события. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. А вот на третий день появился святоша. На нем была белая сутона, даже без пятен. Какой аккуратный. Даже во время еды не обляпается. Сразу видно, какой-то маленький босс, вроде шишки на ровном месте. Святоша прошел без всякого моего разрешения в кельи, сразу сел на массивный табурет хотя причем здесь мое разрешение кель это принадлежит храму вот он и ведет себя соответственно как хозяин насколько я понимаю в послушнике ты идти отказался или передумал в послушнике точно нет не мой вариант ответил я в принципе по тебе принято решение тебе поставят протезы станешь в некотором смысле дееспособным ты пройдешь испытание. — Потом будут дальнейшие решения по твоему вопросу. — Какое еще испытание? — Мы об этом не договаривались, — попробовал возмутиться я, так как не успел сказать, что согласен пойти в легионеры. — Уже не важно. — Обо всем поговорим после, когда ты станешь полноценным, с руками, — заявил этот святоша весь в белом и покинул келью. — Что за инсинуации? — Хотел я возмутиться, но, увы. Жрец уже свалил. Так, стоп. Что он там про руки говорил? Мне поставят протезы? Разве протез не один? Вторая-то рука у меня целая. Эй, черти полосатые! Кто мне пояснит, что здесь происходит? Покричал я в дверь, которую заперли. По понятной причине ответа я не дождался. Вечером мне принесли ужин. После приема пищи я резко захотел спать. Последнее, что успел подумать, похоже, мне подсыпали снотворного.